«И Израиля не отпущу». Они сказали, «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Арон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому,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 И вышли приставники народа и надзиратели его, и сказали народу, «Так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновых, били, говоря, «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых И возопили к фараону, говоря «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, А кирпичи говорят нам, делайте! И вот рабов твоих бьют, Грех народу твоему!» Но он сказал «Праздны вы, праздны!»